Отец и сын, мистер Гараций Гендери, беспокойно ходил по своему кабинету и, наконец, остановился перед гигантской картой, висевшей на стене. Он внимательно проследил по карте длинные линии Тихоокеанских железных дорог. Будет ли Гарримен продавать? Нет, он будет покупать, само собой он будет покупать. Иначе он был бы сумасшедшим. И он, и Гульт, и Тильман будут покупать. Да, но Уолл-Стрит сегодня будет здоровая схватка. Он задумчиво покурил свою коротенькую трубку. Затем он снова пробежал груду телеграмм с запада, лежавшую на письменном столе. Эти желторожие, по-видимому, придумали адский хитрый план, перерезав все пути сообщения. Ей-богу, они мне нравятся. С 1904 года они еще кое-чему научились. Он опустился в широкое кожаное кресло и принялся за внимательное изучение субботних биржевых курсов. Затем снова подошел к карте, отметил на ней карандашом несколько точек и соединил их длинной линией, которая совершенно отрезала... Тихоокеанские штаты Вашингтон, Орегон и Калифорнию, и захватила большую часть Невады и Аризоны. Он посмотрел на свои часы и надавил электрическую кнопку у письменного стола. Дверь отворилась, и перед мистером Генбери появился индейец, одетый в пестрый национальный костюм. Он скрестил руки на груди и низко склонился перед ним. Когда вернется мистер Джаральд Генбери, то скажи ему, что я прошу его пожаловать сюда». Индейц исчез. Мистер Генбери сел на письменный стол и заболтал ногами, выпуская сквозь зубы дым своей трубки. Как бы своими стремлениями ко всеобщему счастью этот мальчишка не нарушил моих расчетов. «Ах, это ты, Джеральд? Ты звал меня, отец?» «Садись», — сказал отец и указал сыну на кресло а сам остался сидеть на письменном столе. Сын представлял собою точный портрет отца. Та же стройная и мускулистая фигура, те же блестящие глаза, та же энергичная складка около рта. — Ну, что скажешь, отец? — Собственно говоря, ничего не скажу. — А что ты скажешь? — Не ужасно ли это внезапное нападение на нашу страну? Не ужасно ли, что война застала нас совершенно неподготовленными, и что уже три штата в руках врага. — Успеем еще их отобрать, — небрежно промолвил отец. — Читал ли ты указ о мобилизации? — Нет, не читал. Да мне и незачем читать. Полковник Смайлз только что говорил мне, что нам нельзя будет отправить нашу армию на запад раньше, чем через три недели. К счастью, из кадров десяток судов находится около западного побережья и нападет на японцев с тыла. — Если у нее хватит на это времени, — заметил отец, — ну, это не наше дело. Предоставим другим заботу об этом. Пускай об этом подумают в Вашингтоне. Для Штатов война представляет собою вопрос исключительно финансового характера. И, само собой, разумеется, что мы можем ее выдержать в десять раз дольше, чем макаки, мобилизовавшие все свои денежные средства. В этом отношении Конгресс может не беспокоиться. Цифры пожертвований на военные нужды покажут, что мы хоть в этой области готовы к войне. Но оставим этот вопрос. Теперь поговорим о себе, о том, что мы будем делать. Что ты полагаешь, как отразится война на наших промышленных предприятиях? Мы, конечно, будем продолжать нашу работу. Продолжать работу. Это значит заниматься перепроизводством. Продолжать работать — это значит создавать ценности, не имеющие сбыта. Теперь требуются броненосцы, орудия, порох, ружья. Нужны водка и хлеб. Мясной трест также будет продолжать делать хорошие дела. Но неужели ты думаешь, что правительство Соединенных Штатов будет скупать наши рояли, чтобы развлекать музыкой своих солдат? — А что же будет с нашими рабочими? — спросил Джеральд. — Рабочими? — повторил отец. Соскочил со стола, засунул руки в карманы и, расставив ноги, стал перед сыном. «Наши рабочие — это твоя излюбленная тема, которой ты посвящаешь весь свой интерес и все свое время». «Да, наши рабочие», — старик переложил трубку в другой угол своего рта. «Да, мой мальчик, я рассчитаю рабочих и прикрою лавочку». Ведь никаким другим способом мы не заработаем больше, как остановив все машины. Кроме того, государству теперь нужны солдаты, а не рабочие. Пусть они берут ружья и отправляются на Запад. Когда я был в твоих годах и начинал дело со 150 долларами в карване, мне никто не предлагал никаких обеспечений на старость. На случай неспособности к труду, безработицы и тому подобных новомодных глупостей. Мы должны развивать в людях энергию, а не давать им возможность беспечно дремать. Хороший работник и сам выбьется на дорогу. — Отец! — молодой человек соскочил со своего кресла и стал против мистера Генберри горя юношеским пылом. — Не угодно ли тебе сесть? — ответил старик. — Такие вещи лучше обсуждать сидя. — Нет, отец, я не могу оставаться спокойным. Дело идет о существовании четырех тысяч рабочих и их семей. — Из этих четырех тысяч я сегодня же рассчитаю три, — прервал его старик. — Ты хочешь обратить в нищих три тысячи спокойных, трудолюбивых, надежных рабочих? Это варварство, преступление. В хорошие времена мы их держали. Теперь же, когда сбыть нашей продукции, может, он еще раз повторил, может приостановиться. Ты хочешь прекратить производство и приостановить машины? Послушай, мой мальчик, ведь мы не на митинге. Такие речи годятся только для ораторской трибуны, а здесь, между нами, я прошу тебя не произносить их. Неужели ты думаешь, что я всю свою жизнь работал и надрывался для того, чтобы сделать из нашей фабрики дом для презрения рабочих? Нет, мой мальчик, я не имею к этому никакой склонности. «Но, отец, труд и капитал, оставь эти глупые фразы», — прервал его старик, начинавший сердиться. «Пускай в твоей библиотеке стоят все эти Карлы Маркс и Генри Джорджи и как их там еще зовут, но в практической жизни будем рассматривать вещи на основании моего опыта, а не твоих книг. Я объявляю тебе, как глава и владелец нашего предприятия, что сегодня в двенадцать часов дня я извещу фабрику, что вследствие непредвиденной войны, ну, прибавим еще несколько фраз о священном долге защиты Родины, что мы принуждены рассчитать три тысячи рабочих. Заработная плата будет еще выдаваться в течение двух недель, а потом они будут попрошены о выходе, а остальная тысяча будет оканчивать имеющиеся заказы и те, которые поступят. Если таковых не последует, то я закрою фабрику. В то же время я пожертвую сто тысяч долларов на военные нужды и закажу для твоей матери, для сестер, для себя и, по всей вероятности, и для тебя места с добавочными каютами и прочей ерундой на пароходе Ллойда. Затем мы отплывем в Старую Европу. В Ривьеру. Нет, мы там уже были. К тому же теперь там слишком жарко. Ну, скажем. В Норвегию или Тироль. Во всяком случае, вон из этой приятной во всех отношениях страны. Лучше издалека наблюдать за ходом событий. Я твердо надеюсь, как уже говорил, что мой сын и будущий наследник присоединится к нам, если только не вздумает помериться с врагом в качестве лейтенанта нашей славной армии. Это мое последнее слово. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из наших друзей Из высших финансовых кругов намеревается поступить иначе. Отец, я никогда не думал, что ты можешь решить так сурово участь тысяч жизней, что ты одним розчерком пера можешь уничтожить тысячи существований. Я совершенно не понимаю такого взгляда на отношения между фабрикантами и рабочими, общественная совесть. Постойка, мальчик, промолвил старик подошел к сыну и ласково положил ему руку на плечо. «Я предоставлял тебе полную свободу во всем, что касается твоих убеждений. И ты сам знаешь, как много мы сделали на нашей фабрике, идя навстречу многим нуждам рабочих. Но теперь вопрос поставлен так — или мы, или они. В мирное время все эти социалистические идеи вроде твоих очень хороши». Они создают человеку известное положение, заставляют говорить о нем, что он передовой человек, понимающий требования времени. Но все это имеет свои границы. У одного страсть к одному, у другого к другому. Один держит скаковых лошадей, другой имеет паровую яхту, третий увлекается полу или крикетом. Ни в чем, однако, не следует допускать излишества. Когда владелец скаковых лошадей превращается в ЖК, владелец гоночной яхты живет одними гонками, то они уже не деловые люди. А ведь средства к жизни дают только дела. Ты выбрал себе родом спорта своих рабочих, но и это имеет свои границы. Если мы теперь изратим на социальные идеи наши, с таким трудом заработанные миллионы, то через два года придется все начинать сначала. Хватит ли тогда моих способностей? изобрести еще новый рояльный молоточек? Этого я не знаю. И придумаешь ли ты со своими идеями что-нибудь могущее сделать нас богачами, а не разорить нас еще более? Этого я тоже не знаю. Поэтому мы закрываем лавочку. На прощание споем Янки Дуделя у статуи свободы Стар Спенгл Беннер, а потом прочь отсюда. Вернуться всегда будет возможно. Но теперь мое последнее слово. Сегодня в полдень на воротах нашей фабрики и во всех мастерских будет прибито следующее объявление. Три тысячи рабочих рассчитываются. Заработная плата будет выдаваться еще в течение двух недель, потом еще что-нибудь в заключение. Кстати, будешь ли ты сегодня на бирже? Отец, мне не хочется идти на биржу. Если это твое последнее слово то вот мое последнее. Я пайщик твоего предприятия. Да, к сожалению, сказал старик. И на основании этого я требую свою долю. Этим я заявляю тебе, что сегодня я требую из своего наследства такую сумму, которой была бы достаточно, чтобы в течение года выдавать рабочим, которых ты хочешь рассчитать, их прежний заработок. Нет, сын мой, этого мы не сделаем. Я глава предприятия. В нашем договоре, заключенном при твоем совершеннолетии, сказано, что, выходя из нашего предприятия, ты можешь требовать миллион. Эта сумма не центом больше будет находиться в твоем распоряжении с полудня сегодняшнего дня. Что ты с ним будешь делать, мне совершенно безразлично, хоть выбрасывай в окно. Отец, это не может быть твоим последним словом, иначе мы должны расстаться. Хорошо, расстанемся до обеда. Я надеюсь встретить тебя вечером в семейном кругу в более хорошем настроении. Что до тех пор случится на фабрике, тебе уже известно. Подробности же нашего путешествия мы обсудим вечером совместно с матерью. Ну, теперь прощай, мне нужно отправиться на Уолл-стрит». Дверь беззвучно затворилась за мистером Генбери-младшим. «Этот бесноватый мальчишка все-таки мне нравится», — продолжал старик. «Тридцать лет тому назад, и я думал так же, как и он. Но куда теперь девались мои идеи?» Он подумал еще несколько мгновений, провел рукою по лбу, встал и произнес. «Ну, к делу!» Нажал на кнопку письменного стола. Вошел секретарь, и темой обсуждения между стариками стали последние события на Уолл-стрит.